Глава 56 Массивные бронзовые двери отворились, и в душе у Кэтрин Соломон будто прорвало плотину. Ужасы и смятение, скопившиеся за вечер, хлынули наружу. В дверях стоял Уоррен Беллами, близкий друг и наперсник ее брата. Но больше всего Кэтрин была рада увидеть человека, стоявшего у него за спиной. По всей видимости, это было взаимно. Роберт Лэнгдон с облегчением улыбнулся, когда она бросилась через двери прямо к нему в объятия. Пока давние друзья обнимались, Беллами закрыл входную дверь, щелкнул тяжелый замок, и Кэтрин, наконец, почувствовала себя в безопасности. Из глаз брызнули слезы, но она смогла овладеть собой. Лэнгдон крепко стиснул ее в объятиях. «Все хорошо», — прошептал он. «Все хорошо». «Потому что вы меня спасли», — хотела сказать Кэтрин. «Он уничтожил мою лабораторию, всю мою работу. Годы исследований взлетели на воздух». Она бы рассказала Роберту все, но не могла даже толком вдохнуть. Мы. Найдем Питера. Низкий голос Лэнгдона отдавался у нее в груди и успокаивал. Обещаю. Я знаю, кто это сделал, — хотелось закричать Кэтрин. Убийца моего племянника и мамы. Но не успела она вымолвить и слова, как тишину библиотеки нарушил неожиданный шум. Со стороны вестибюльной лестницы донесся грохот, как будто на плиточный пол свалился большой железный предмет. Лэнгдон замер. Белами шагнул вперед. Выражение лица у него было зловещее. «Уходим. Сейчас же!» Кэтрин в растерянности побежала за Лэнгдоном и архитектором в знаменитый читальный зал, где ярко горел свет. Беллами быстро запер внешние двери, затем внутренние, И они подошли к столу в середине зала, на котором стоял расстегнутый кожаный портфель. Рядом лежал маленький сверток. Беллами схватил его и положил в портфель рядом с... Кэтрин оцепенела. Пирамида? Она видела каменную пирамиду впервые, но вся сжалась от страшного открытия. Кэтрин Соломон смотрела на предмет, причинивший ее семье. Столько боли. Та самая пирамида. Беллами застегнул портфель и отдал Лэнгдону. Не выпускайте его из виду. Мощный взрыв сотряс внешние двери зала. Послышался звон разбитого стекла. «Сюда — Сюда! Беллами испуганно развернулся и подбежал к абонементному столу. Восемь конторок расположились вокруг массивного восьмиугольного шкафа. Архитектор указал Лэнгдону и Кэтрин на проем в шкафу. Полезайте туда. Что? воскликнул Лэнгдон. Нас же сразу найдут. Скорее, это не то, что вы думаете.